Глава 19. Другой. Диалог Монтеня с другими мыслителями подобный игре зеркал является одной из самых оригинальных черт опытов. Монтень ищет в книгах свое отражение и комментирует их, потому что узнает в них себя, а не ради опоры на авторитет. В главе ⁇ О воспитании детей ⁇ он признается. «Если я порой говорю чужими словами, то лишь для того, чтобы лучше выразить самого себя». Том 1, глава 26, страница 138. Иначе говоря, другие указывают ему путь к самому себе. Он читает и цитирует их, так как они помогают ему познать себя. Но ну и возвращение к себе прокладывает путь к другим. Самопознание необходимо, чтобы к ним вернуться. Монтень полагает, что, научившись познавать себя благодаря другим, он приближается и к их познанию, начинает понимать их лучше них самих. Неустанное внимание, с которым я сам себя изучаю, научило меня довольно хорошо разбираться и в других людях. И мало есть на свете вещей, о которых я говорил бы более успешно и удачно. Часто случается, что жизненные обстоятельства своих друзей я вижу и понимаю лучше. Чем они сами. Том 3, глава 13, страница 274. Знакомство с другим открывает путь к самому себе, а познание себя позволяет вернуться к другому. Монтейн задолго до философов новейшего времени проник в диалектику себя и другого. Чтобы жить нравственной жизнью, нужно видеть в самом себе другого, скажет позднее Поль Рикер. 10. Оль Рикер. 1913 год. 2005 год. Французский философ. Уединение Монтеня было вовсе не отказом от общения с людьми, а поиском наилучшего способа к ним вернуться. Его жизнь не делилась на две части – деятельную и праздную. Моменты уединенных размышлений чередовались в ней с обдуманными возвращениями к гражданской жизни, и общественной активности. В последней главе «Опытов» есть восхитительная формула. Произнесенные слова принадлежат наполовину говорящему, наполовину слушающему. Том 3, глава 13, страница 285. Согласно взаимной дополнительности «я» и «другого», которую Монтень то и дело отмечает, слово, если это подлинное слово, является общим достоянием собеседников, и через меня говорит другой. Нужно, однако, соблюдать осторожность в толковании этой красивой мысли и избегать ее идеализации. В ходе дальнейшего рассуждения, очерченная Монтенем игра в слова, оказывается не столь дружественной и солидарной. В ней обнаруживается агрессивное соперничество. Слушающий должен принимать слова «так», как они ему брошены, подобно тому, как во время игры в мяч принимающий делает те или иные движения в зависимости от движений бросающего или от характера броска. Том 3, глава 13, страница 285. Монтень сравнивает беседу с игрой в мяч, то есть с борьбой, и противостоянием, в котором один выигрывает, а другой проигрывает. Собеседники в таком диалоге — это противники соперники. Так что не будем заблуждаться. Монтень ведет речь не о том, чтобы один собеседник открылся другому, а о том, чтобы другой считался с первым. В главе «Об искусстве беседы» он прямо говорит, что ему трудно признавать правоту собеседника. Но чтобы беседа удалась, каждый, как и при игре в мяч, должен внести в это свою лепту. Таким образом Монтень балансирует. Беседа для него — то обмен, то дуэль. Но в конце концов побеждает доверие, как, например, в прекрасных строках из главы о полезном и честном. Откровенная речь, подобно вину и любви, вызывает в ответ такую же откровенность. Том 3, глава 1, страница 9.